Приложение. Социальные отношения в содружестве. Одна из наиболее сложных задач, встающих перед переводчиком, заключается в точной передаче сведений касательно сословий и социальных позиций, в терминах, понятных в его собственном обществе. В случае с книгой «Нового солнца» отсутствие вспомогательного материала делает нашу задачу вдвойне сложной, и в итоге мы в состоянии представить вам не более чем самый беглый очерк. Насколько можно определить из рукописей, общество содружества по-видимому, состоит из семи основных социальных групп. Из них, по крайней мере, одна представляется совершенно замкнутой. Мужчина или женщина должны родиться экзультантами и по праву рождения остаются экзультантами всю свою жизнь. Хотя внутри данного класса вполне возможны некие градации, рукописи умалчивают о них. Женщины этой социальной группы зовутся шатленами, а мужчины носят различные титулы. За пределами города, который я предпочел назвать Нисусом, экзультанты ведут административными делами повседневного характера. Присвоение ими власти по праву на средства серьезно противоречит духу содружества и вполне объясняет то напряжение, что очевидно между экзультантами и автархией. Однако неясно, может ли власть на местном уровне иметь более предпочтительную организацию при существующих условиях. Демократия неизбежно привела бы к обыкновенному разброду а назначаемая сверху бюрократия невозможна при отсутствии необходимого резерва образованных, но относительно безденежных исполнителей, способных занять соответствующие должности. Как бы то ни было, мудрость автархов, несомненно, включает в себя и принцип, что любое проявление полного согласия с правящим классом является наиболее опасной болезнью государства. Судя по рукописям, Текла, Теа и Вадалус вне всяких сомнений экзультанты. Армегеры, по-видимому, имеют много общего с экзультантами, но в социальной системе находятся ступенью ниже. Само наименование указывает на их принадлежность к военному классу, и все же нельзя сказать, что они монополизировали основные позиции в армии. Несомненно, их можно сравнить с самураями, находившимися на службе у феодалов в средневековой Японии. Лаумер, Никарет, Раха и Валерия принадлежат к армегерам. Оптиматы. Скорее всего, более или менее зажиточные торговцы. Из семи упомянутых социальных групп представители оптиматов реже всего упоминаются в рукописях. Однако есть некоторые косвенные указания, что Доркас первоначально принадлежала именно к оптиматам. Как и во всяком обществе, подавляющее большинство населения составляют простолюдины. В основном довольные своей участью, невежественные, поскольку их страна слишком бедна, чтобы дать им образование, они возмущаются высокомерием экзультантов и испытывают благоговейный трепет перед автархом, который в конечном счете является их собственным афофиозом. Иолента, Хильдегрин и жители Сальтуса принадлежат к простолюдинам, как и бесчисленное множество других персонажей, встречающихся в рукописях. Окружение автарха, которое вполне обоснованно не доверяет экзультантам, это слуги трона. Эти люди исполняют официальные обязанности и являются советниками автарха, как военными, так и гражданскими. Судя по всему, это выходцы из простонародия, и следует отметить, что они высоко ценят полученное ими образования, Для сравнения, подмечено у Теклы. Самого Северина и других обитателей цитадели, за исключением Ультана, можно отнести к этой социальной группе. Жрецы столь же загадочны, как и божество, которому они служат, то есть божество в основе своей солярное, но не относящееся к культу Аполлона. Поскольку миротворец снабжен когтем, сама собой напрашивается параллель с орлом Юпитера и Солнцем. Не исключено, что подобная ассоциация вполне уместна. Подобно священнослужителям римской католической церкви в наши дни, упомянутые жрецы, похоже, являются членами различных орденов, но, в отличие от первых, не подчинены никакой единой власти. Временами, несмотря на их очевидный монотеизм, в них проглядывают отдельные черты индуизма. Пелерины, занимающие в рукописях больше места, чем любая другая религиозная община, очевидно представляют собой сестринскую общину жриц которых сопровождает вооруженная мужская прислуга, что неудивительно для странствующей группы в подобное время и при известных обстоятельствах. Наконец, какогены олицетворяют, к сожалению, они оставляют у нас лишь смутное представление, тот чуждый элемент, который благодаря именно своей инородности является наиболее универсальным, существуя практически во всех известных нам обществах. Их распространенное наименование, по-видимому, демонстрирует, что простолюдины – Боялись или, по крайней мере, испытывали к ним ненависть. Появление какугинов на празднестве Автарха указывает на то, что их принимали, вероятно, по принуждению, при дворе. Хотя во времена Северина народные массы рассматривают их в качестве однородной группы, не исключено, что на самом деле они отличаются друг от друга. В рукописях данный элемент представляет Кумиана и отец Инир. Почтительное обращение, переведенное мною как Сьерр, по-видимому, относятся лишь к представителям высших классов, однако им часто злоупотребляют и на нижних ступенях общественной лестницы. Хозяином, в узком смысле этого слова, называют главу семьи. Деньги, меры и время. Я посчитал невозможным выяснить точную цену монет, упомянутых в оригинале книги «Нового солнца». За отсутствием прямых аналогий, всякий кусок золота с оттиснутым профилем автарха мне пришлось назвать хризосом. Несомненно, несколько отличаясь весами и пробой, Они, тем не менее, похоже, имеют приблизительно равную цену. Еще более разнообразным серебряным монетам этого периода я дал общее название Азиме. Крупные медные монеты, которые, судя по рукописям, являются главным средством обмена среди простого люда, я назвал орихольками. Несметное число мелких медных и бронзовых денежных знаков, не чеканившихся центральным правительством, но при необходимости выпускавшихся местными властями и предназначенных лишь для хождения в провинции, Я назвал аэсами. Один аэс – стоимость куриного яйца, а дневной оклад чернорабочего. На азиме можно приобрести пристойно сшитое верхнее платье, подходящее для оптимата. На хризас – хорошего скакуна. Не лишне напомню, что меры длины или расстояния, строго говоря, сами по себе несоизмеримы. В этой книге лига обозначает расстояние примерно в 3 мили. Данной мерой правильно исчислять расстояние между населенными пунктами и в рамках таких крупных городов, как Несус. 5 расстояние между оттопыренным большим и указательным пальцами, то есть приблизительно 8 дюймов. Чейн – длинномерной цепи в 100 звеньев, где каждое звено составляет 5. Таким образом, чейн – это примерно 70 футов. L представляет традиционную длину боевой стрелы – 5 пядей или приблизительно 40 дюймов. Шаг, приведенный в рукописях, это примерно 2,5 фута. При упоминании широкого шага, Указанную длину следует помножить на два. Наиболее распространенную здесь меру, расстояние от мужского локтя до конца среднего пальца, приблизительно 18 дюймов, я назвал кубитом. Нетрудно заметить, что в процессе перевода, стараясь передать посредством латинского алфавита оригинальные термины, я выбирал современные слова, понятные каждому читателю. Термины, обозначающие временные отрезки, редко встречаются в рукописях. Периодически приходит на ум что ощущение течения времени, присутствующее у автора и в обществе, к которому он принадлежит, притупилось из-за общения с интеллектуалами, попавшими под влияние или же преодолевшими временной парадокс Эйнштейна. Там, где эти термины все-таки появляются, хилят означает «период в тысячу лет», «век» — интервал между истощением какого-либо минерала или других ресурсов в их естественном состоянии, например, сера, и принятием ими следующей формы. Под месяцем имеется в виду лунный месяц из 28 дней, и неделя таким образом в точности совпадает с нашей неделей, то есть четверть лунного месяца или 7 дней. Стража период дежурства часового, 1:10 ночи или приблизительно час и 15 минут.